Сад. Несколько веков назад, а может даже и больше, кто-то из умных и тонких по мироощущению людей высказал удивительно точную мысль о том, что архитектура – это застывшая в камне музыка. И я грешно дерзну утверждать о том, что и сад – это тоже великолепное в своей природной свободе, Тихо смиренной естественной красоте медленно растущая мелодия, напоминающая то полонес, то ораторию, то адажу, а то и своеобразную и оригинальную симфонию. Только надо ее почувствовать, услышать и понять ее дивно неповторимый строй. И неважно, на шести сотках или на нескольких гектарах растет и благоухает весной. Наш сад. Главное, он – отражение души и сердца хозяина, который посадил, ухаживал и продолжает холить, всячески оберегать свое любимое детище. И даже если хозяина не будет, окончится земной срок, сад его не умрет, а продолжит, дальше, а продолжит дальше расти. И без него, радуя своей мощью, с силой, очарованием и красотой уже других людей».